Глава 13. Я увидела перед собой полупрозрачный силуэт мужчины. Его лицо было скрыто широкополой шляпой, на плечи наброшена игольчатая соломенная накидка. На левом плече лежал какой-то инструмент, похожий на грабли, с тремя длинными ржавыми зазубренными шипами. Дух выглядел так, будто его содрали со старой фотографии. Одежда выцвела от времени. На кладбище становилось все холоднее, небо смолкло. Смерть закружилась над могилами, и ее горький аромат смыл запах благовоний. Нивины тамама номая дрожали за моей спиной. Цукуйоми неподвижно стоял рядом и хмуро взирал на призрака. Значит, это новое Идзанами!» — за нами, заключил мужчина. Его голос звучал издалека как будто он говорил с нами, стоя по другую сторону двери. «Богиня смерти, которая не может даже правильно произнести мое имя». Обида обожгла мне губы, но я проглотила ее, напоминая себе, что нам нужно содействие Ики. Я знала, что говорю по-японски с акцентом, но мало кто осмеливался проявить грубость и поправить богиню. «Очевидно, мой японский был достаточно внятен, чтобы он смог ответить на мой призыв». «Я не новая Идзанами», — возразила я. «Я Рен». «Да, возможно, это было слишком великодушное сравнение», — согласился Ики. «Идзанами создала Японию, а ты лишь разрушаешь ее. Его слова ужалили меня, но я задвинула боль подальше, И подняла глаза к темнеющему небу. У нас оставалось всего около часа, если не меньше. Погневаться я успею в другое время, а информацию о Ики нужно получить сейчас. Я то, что стоит между Японией и флотом Жнецов, пояснила я. Тогда мы обречены, сказал Ики. Ты ребенок чужеземка. Япония падет под твоей властью. И эта вина будет лежать на тебе вечность. Фонари на кладбище снова замерцали. Я смотрела ему в глаза, и мои тени медленно расползались по земле. Он прав, — подумала я. Но что еще я могла сделать, кроме как продолжать попытки? Я обязана спасти Японию. «Мне нужен Кусанаги Ноцуруги!» Ики усмехнулся. «Ты опоздала на сотни лет», — сказал он. «Перед смертью я передал его своему сыну, а тот — своему. Это семейная реликвия. С такими вещами легко не расстаются». Я выдохнула. В глубине души я ожидала чего-то подобного, но втайне все же надеялась, что меч был похоронен вместе с ним. «Неужели я обречена гоняться за нужными мне людьми по всей Японии?» И где он сейчас? Ики скрестил руки на груди. Мой меч выкован из света, который положил начало вселенной. Почему я должен отдать его девчонке, которая даже не умеет говорить по-японски? Потому что она твоя богиня, произнес Цукуйоми. Он навис над Ики так же, как над человеком, которого напугал на улице, и в его глазах закружились звезды и тьма. В жизни ты мог делать все, что хотел, но теперь ты в ответе перед ней. И что она сделает, если я откажусь? Убьет меня во второй раз? Есть вещи, похуже смерти, сказала я. Если не веришь мне, тебе это докажут жнецы. Нивин дернулся. Ему лучше других было известно, на какую жестокость способны высшие жнецы. Но Ики только закатил глаза. «Ты не сможешь даже выиграть партию в Сёге, не то что победить жнецов». «Хороший был человек, отлично играл в Сёге», сказал один из матросов. Я играла в нее с несколько лет назад. Те десять долгих лет, что Нивина не было рядом, я кратала время как могла. От бесконечного чтения на японском мои глаза порой начинали косить. Ее научила меня основам игры, но, учитывая, что она все время проигрывала, я предположила, что существует какое-то негласное правило не обыгрывать богиню. Я бросала вызов и другим слугам, но они все тоже проигрывали, так что в конце концов мне стало скучно, и я бросила это дело. Сёги — стратегическая игра, похожая на шахматы, но шахматы подразумевают битву умов. Чем быстрее и грязнее ты играешь, тем лучше, потому что главное — это победа. Японская же сёги долгое время находилась под охраной сёгуната. Это воплощение изящных искусств, прославляющих сёгунов, сродни поэзии. Из нее тянутся корни Японии, вопреки все большему влиянию Запада. Основное правило в ней то же, что и в шахматах — выигрывает тот, Кто первым забирает короля соперника? Предлагаю заключить пари, сказала я. Икке заколебался. Что? Ставлю на то, что смогу победить тебя в сёги, сказала я. Сёги мужская игра, возразил он. Боишься, что не сможешь победить женщину? Икке ощетинился. Я смог бы победить тебя, даже с завязанными глазами. «Тогда докажи это», — предложила я. «Но если проиграешь, то расскажешь мне, куда делся твой внук вместе с мечом». Икки ухмыльнулся. «Это довольно несправедливо», — сопротивлялся он. «Ты вынуждаешь меня поставить на кон мою честь. Я должен провести последние часы Абона со своей семьей. А я должна сидеть на своем троне», пока слуги кормят меня с ложечки. Но скоро придут жнецы, и поэтому я здесь». Ики вздохнул. «Хорошо. Но если выиграю я, ты дашь мне то, чего я хочу. И чего же ты хочешь?» Ики улыбнулся, обнажая ряд кривых желтых зубов. Его глаза все еще скрывала шляпа. «Я не скажу». Я скрестила руки на груди. «Сделки так не работают. Я не собираюсь соглашаться на условия, которых не знаю. Если ты уверена, что не проиграешь, то тебя не должно волновать, о чем я хочу попросить». «Разумеется, должно». Ики пожал плечами и отвернулся, явно намереваясь уйти. «Как хочешь. Не я разбудил мертвеца, потому что мне нужна его помощь». «Подожди». Икки остановился и оглянулся через плечо. «Я не могла позволить ему уйти просто так. Я не была уверена, смогу ли вызвать его снова под конец Абона». «Ты правда рассматриваешь этот вариант?» — спросил Нивин. «Нужно пробовать все варианты», — влез цукуеме. Нивин смерил его взглядом, затем снова повернулся ко мне. «Почему бы тебе не подкупить его, как Йокаев?» — прошептал он. «Я мертв уже тысячу лет», — нахмурился Икки. «Мне не нужны ни еда, ни выпивка, ни женщины. Я хочу лишь играть в сёги». Я подозревала это, и именно поэтому не сильно беспокоилась о том, что Икки может попросить. Но, конечно же, Нивен не мог знать об этом. Он не понимал мертвых так, как я. Чем дольше они оставались в Йоме, тем меньше чего-то желали. Их души изнашивались и растягивались до тех пор, пока в них не появлялись дыры, как на отсыревшей бумаге. У них не было ни снов, ни желаний, как у живых, и они больше не чувствовали агонии и жажды. Они находили способ проводить время с удобством, ведя простую и тихую загробную жизнь, которая с течением времени теряла свои острые углы, словно сглаженный речным потоком речной камень. «Я ему не доверяю», — прошептала Юкай. «Я тоже, но это не имело значения». Я еще раз взглянула на заходящее солнце и повернулась к Ики. «Ты не получишь ни одной из наших душ», — предупредила я. Ики усмехнулся. «И что бы я с ними делал? Я тебе не шенигами. Значит, ты не намерен убивать нас? Опять же, зачем мне это?» Икки нахмурился. «Чтобы таскать за собой трупы, как ветроуказатели? Ты будешь играть или нет?» «Рен», — вмешался Нивин. «Я не думаю, что...» «Ладно», — ответила я, просто чтобы брат не успел заставить меня усомниться в своем решении. «Либо я играю, либо выпытываю из него ответ за час до захода солнца, и что-то подсказывало мне, что Ики раскроет нам свои секреты не так скоро». Призрак уселся на землю, скрестив ноги, и жестом пригласил меня последовать его примеру. Как только я села, он провел рукой над землей, и из грязи появилась сетчатая доска для сёги. Он высыпал из матерчатых мешков кома, те со стуком упали на землю. В отличие от полированных деревянных фигур, которыми мы играли с Тиё, этот набор был окрашен во все оттенки грязно-белого и бледно желтого Напоминая про кисшее молоко, я подняла одну из фигур, что почище, и провела большим пальцем по вырезанному на ней слову. Что это? спросила я. Кама. произнес Ики по слогам, будто я не знала этого слова. Ты же понял, что я не об этом, отозвалась я и взяла желтую фигуру. Она согнулась, будто была сделана из резины. Название было вырезано на ее искривленной поверхности грязной косой чертой. Ты вел себя как Мэйдзин, но у тебя даже нет настоящей сёги. Этот набор ценнейший из всех, что ты когда-либо видела, сказал он, не поднимая глаз и расставляя фигуры на своей стороне доски. Он приносит мне удачу. Ики взял серебряного генерала и повертел его в пальцах. Эта фигура выглядела так, будто когда-то разлетелась в дребезге, а затем была склеена заново. Та мама Номая наклонилась вперед, чтобы рассмотреть фигуры, и ее лицо приняло такое выражение, как будто она почувствовала запах гнили. Из чего они? спросила я, я не потерплю обмана еще до начала игры. И сухо усмехнулся. Словно высохшая трава резко заколыхалась от порыва ветра. «Никакого обмана!» — сказал он. Наконец он приподнял поля шляпы, и я встретилась с ним взглядом. Его глаза были белыми, без зрачков, бледные светящиеся сферы лунного цвета. Он протянул мне руку и нетерпеливо цокнул языком, когда я не поняла его жеста. Я медленно положила свою ладонь поверх бумажной его. «Из пальцев получаются лучшие кома», прошептал он, поглаживая мою кожу колючими кончиками пальцев. Я напряглась и попыталась вырваться, но он держал крепко. Хрящ — неплохой материал, но из него трудно что-то вырезать, особенно из ушей. Там столько всяких изгибов. Носы тоже отлично подходят, если отделить их от костей. Нивен и Цукуйоми позади меня застыли. Йокай схватила меня за рукав, задрожав. «Довольно крепкие фигуры получаются из зубов, если их достаточно», — продолжал Ики. «Но, конечно, их вытащить сложнее всего. Пальцы легко отрубить хорошим ножом, а вот зубы приходится вырывать». «Так вот, чего ты от меня хочешь?» Спросила я, и у меня пересохло во рту. «Новый набор кома для сёги?» Ики ухмыльнулся. «Такова валюта мертвых, Ваше Величество. Ты сама решила играть». Я так сильно стиснула зубы, что у меня заболела челюсть. Йокай ойкнула. Нивин и Цукуйоми обменялись обеспокоенными взглядами. Икки вытащил покрытый грязью и ржавчиной нож и воткнул его в землю. «Я буду быстр», — пообещал он. «У меня большой опыт». Я закрыла глаза, выравнивая дыхание. Любая часть тела, которую от меня отрежет призрак, со временем отрастет. Но это не значило, что я хотела, чтобы мне отпиливали нос ржавым ножом. Времени лежать, как морская звезда, отращивающая новую плоть, у меня не было, ведь через три дня... Должна прибыть Айви. «Позволь мне сыграть за нее», — предложил Цукуеми. Я обернулась, нахмурившись. Он сложил руки в умоляющем жесте, отказываясь смотреть мне в глаза и глядя только на Икки. Я бросила фигуру на доску. «Я просила не мешать мне», — прошептала я. «Рен, я хорош в сёге», — прошептал он с мольбой в глазах. Я в этом не сомневалась. Вероятно, в его раздражающе-точном, энциклопедическом мозгу имелись тысячи стратегий. «Позволь мне помочь». «Неплохая идея», — вставил Нивин. Я повернулась к нему еще сильнее хмуря брови. «Значит, теперь ты вдруг встал на сторону Цукуеми?» Лицо Нивина дернулось, когда он посмотрел на мои пальцы. Затем его бледно-голубые глаза — метнулись обратно к моему лицу. Я подумала о том, как было хорошо, когда они дрались в моем пруду, а не сообща проявляли заботу. Ики решил проблему за меня. «Информация нужна ей», — сказал он. «Так что она может заработать ее или просто отказаться». Я повернулась к Цукуеме и покачала головой. «Это была моя игра, не его». Плечи Нивина поникли, Йокай Кай прижалась к нему. Когда мы закончили раскладывать кома, та мама Номая села и прислонилась ко мне, схватив меня за руку и уставившись на фигуры широко раскрытыми глазами. Нивин сел рядом с ней, а Цукуйоми опустился на колени слева от меня. Их пристальные взгляды абсолютно не помогали мне успокоиться. Ты можешь это сделать, Рен? Воодушевляла меня юка, стискивая мою руку. Затем она прижалась к моему уху и прошептала на чистейшем английском. ⁇ Он недооценивает тебя ⁇ Никакого обмана, ⁇ воскликнул Ики. Та мама Номая надула губы и снова схватила меня за рукав, отворачиваясь от призрака. Я не знала, смогу ли победить, но раз все на меня смотрели, Я должна была, по крайней мере, попытаться. Я потянулась за фигурой, но Икки ударил меня по руке. «Мы еще не решили, кто ходит первым», — сказал он, смахивая с доски пять своих пешек и тряся ими в сложенных чашей ладонях. «Невежественная девчонка! Бросила мне вызов, а сама даже не знаешь правил». Я не ответила, но мое лицо вспыхнуло. Те ее всегда позволяла мне ходить первой, и потому я думала, что первенство хода не имеет значения. Теперь я осознала, что, возможно, значение имело то, что я была ее богиней. Ики бросил кости на доску и стал наблюдать, как они вращаются, а затем замирают. Какие-то упали красными словами вверх, другие черными. Черные ходят первыми, напомнил Ики. Изгреб фигуры прежде чем я успела их разглядеть. Он двинул свою фигуру вперед и выжидающе уставился на меня. Но. Я выпрямилась, глядя на перепачканные грязью отрезанные части человеческого тела. Кома походили на крошечное кладбище тех, кто бросил Ики вызов и проиграл. Я сделала ход. Мы с Ики по очереди двигали вперед свои фигуры а все остальные нервно переводили взгляд с меня на призрака и обратно. От напряженного молчания Цукуйоми веяло холодным осуждением, а широко распахнутые глаза Нивина заставляли меня чувствовать себя цирковой обезьянкой. Йокай свернулась калачиком у моей руки и молча наблюдала. Ики делал ходы без колебаний. Обычно фигуры ударялись о деревянную доску с приятным стуком, Но эта игра была устрашающе тихой. Кома тонули в грязи и перекатывались с бока на бок из-за своей кривой формы. Обычно сёги напоминала живой разговор, но эта игра походила лишь на шепот. Я пыталась вспомнить партии, которые были у нас с Тиё. Она всегда настаивала на том, чтобы я обдумывала каждый ход с особой тщательностью. А я же просто бросала фигуры вперед. В спонтанные агрессивные атаки, придумывая стратегию по ходу дела, в основном это срабатывало. Я потянулась за своей ладьёй, и Икки усмехнулся, скрестив руки на груди. У меня по коже пробежали мурашки. Я смелилась поднять на него взгляд. Его губы скривились в улыбке, которая привела меня в бешенство. Он так доволен, потому что заманил меня в ловушку? Или просто блефует?» Я двинула свою фигуру вперед и съела его золотого генерала, снимая того с доски. Ике лишь покачал головой, моментально забрав мою пешку. Я пыталась продумать следующие ходы, но солнце садилось безумно быстро, и это сбивало меня с толку. Я видела тысячу негативных вариантов развития событий. Миллион возможных ходов которыми Икки мог захватить мои фигуры. Слишком много возможностей и слишком мало времени, чтобы их обдумать. Даже если бы я заморозила время, чтобы у меня было больше минут на размышления, я не смогла бы помешать солнцу упасть за горизонт. «У тебя прекрасные пальцы», — заметил Икки. «Такие тонкие и длинные, и ногти такие чистые». Я сделала еще один ход, просто чтобы он перестал на меня пялиться. Но Ики лишь вздохнул. Тебе следует продумывать свои ходы на три шага вперед, поучал он. Прежде чем сдвинуть фигуру, ты должна понять, как я на это отреагирую. Я всегда знаю, как пойдешь ты, и именно поэтому я выиграю. Я сглотнула. С теё я так никогда не играла. «Мой план всегда менялся по мере изменения ситуации на доске. У меня не было единой всеобъемлющей стратегии, лишь быстрый ответ на внезапные атаки». «Ты не знаешь, как я пойду», — возразила я. Ики покачал головой, захватывая еще одну из моих фигур. «Я знал тысячу девушек, похожих на тебя», — сказал он. «Ты не такая уж и особенная, какой себя считаешь». Но, видимо, Ики все же понимал меня не так хорошо, как предполагал. Я вообще не считала себя особенной. Он был так уверен в том, каким будет мой следующий ход. Но почему? Какой он меня представляет? Невежественная девчонка, сказал он. Ты даже не умеешь играть. Доска между нами была уже полупустой. Ики забрал больше половины моих фигур. Даже Нивину, который не умел играть, было достаточно одного взгляда, чтобы понять, что я проигрываю. Ики тоже это понимал. Вот кого он видел во мне. Чужеземку, невежду, неудачницу. Может быть пришло время доказать ему его правоту? Я выхватила одну из съеденных мной фигур и занесла ее над рядом, где уже стояла одна из моих кома. Прежде чем та успела коснуться доски, Цукуйоми закашлялся, а Йокай заёрзала рядом со мной, щипая за кожу. Я отдернула руку, будто обожглась, и бросила на Цукуйоми панический взгляд. «Я не могу так пойти?» — спросила я. Он, морщась, покачал головой. Икки ухмыльнулся. «Если раньше он и считал меня неумехой, то теперь лишь уверился в этом». Я убрала фигуру и схватилась за ладью, бросая ее справа от короля Ики. Он вздохнул и тут же побил ее. Почему-то мне сейчас стало очень весело, сказал он. Твой нос отлично подойдет для кама, очень высокий. Теперь между его королем и моей последней фигурой оставалась только одна пустая клетка. Ей изо всех сил старалась сохранять равнодушное выражение лица чтобы Ики не догадался, что я замышляю. Но он даже не смотрел на своего короля. Он следил за моим. У меня оставался еще один трофейный золотой генерал, а солнце почти ушло за горизонт. Я подняла фигуру и швырнула ее между его королем и моей пешкой. Ики уже потянулся за следующий кама, как вдруг его рука замерла, а глаза потемнели, превратившись в камень. Его король в последнем ряду оказался в ловушке. Это был несложный ход, но он сработал, потому что Ики не думал, что я на него способна. Он считал, что видит меня насквозь, но усмотрел во мне лишь чужеземку, а должен был разглядеть богиню. Он сжал свою фигуру в кулаке, превратив ее в пыль. Я перегнулась через доску и схватила его за воротник». «Где твой меч?» — спросила я. «Грязная мошенница!» — прошепел он, вырываясь из моей хватки. Он становился все прозрачнее в моих руках. Его душа возвращалась в Йоми. Ветер принес издалека запах праздничных костров. Их уже зажгли. У меня оставалось всего несколько мгновений до того, как Ики поглотит ночь. «Скажи мне!» Рявкнула я, встряхнув его, хотя я уже чувствовала, как шелк его одеяния ускользает сквозь мои пальцы. «Его получил мой правнук!» Слова на языке смерти вырвали из него ответ. «Из Якусимы!» Я застыла. «Якусима!» Край голубых огней и зеленых лесов, место, где жила моя мать». По кладбищу пронесся порыв прохладного ветра, погасив фонарики. Рубашка Ики, в которую я вцепилась, превратилась в ничто. Его дух унесся в небо, словно подхваченный ветром клочок бумаги. Ветер стёр все следы от доски для сёги, оставив после неё лишь гладкую землю. Долгое время все молчали, уставившись туда, где всего несколько мгновений назад сидел Ики. Теперь там не было ничего, кроме пустой дорожки и кровоточащего горизонта. «Якусима недалеко», — тихо произнес Цукуеме. «На самом деле нам даже повезло». «О да, подходящее слово», — согласилась я, поднимаясь на ноги. Йокай переплела свои пальцы с моими и, размахивая нашими руками, потянула меня к воротам кладбища. «Я знала, что ты победишь, Рен», — сказала она. Да уж, как будто она и в самом деле знала. Йокай сказала, что Ики меня недооценивает, но ведь она раньше никогда не видела, как я играю в сёги. «Откуда?» — спросила я, замерев. Йокай моргнула. «Ты — это ты, Рен. Ты способна на что угодно». В этом я сомневалась. Возможно, она действительно считала меня настоящей богиней, и ее комплимент беспокоил меня лишь потому, что я к такому не привыкла. Но мне не нравились люди, чересчур уверенные в будущем. Обычно они либо оказывались дураками, либо знали что-то, чего не знала я. Рен позвал Нивен. Я тут же обернулась, услышав в его голосе тревогу. Он указывал на простирающийся за воротами кладбище город. Запах гари вдруг стал сильнее, а бледные звезды над головой скрыл дым. Это были нетрадиционные костры и шум празднования Абона. Огонь перекинулся на крышу, охватив улицы, и радостные крики наполнились ужасом. «Кагосима горела».